У него было худое и бледное лицо с чуть заострённым носом, в чём-то придававшем ему сходство с птицей, и каштановые волосы до плеч, хотя в Академии парни носили короткие стрижки. Высокие, немного сутулые, наверное, потому что с момента появления в Керне его постоянно видели то с книгой, то с альбомом и карандашами. Пришёл он посреди второго курса, перевёлся откуда-то из тьму таракани. Причём в элитную столичную академию, что сразу же вызвало к нему много вопросов. Но отвечать на них он не спешил, был неразговорчив, зато отлично владел универсальной магией. И дар его был на удивление силён. Словно нехотя он получал высшие баллы на всех занятиях, хотя остальным приходилось для этого порядком потрудиться. Странный тип. Увидев его в первый раз, решила Веледа. Прошло больше года, сейчас они были в середине третьего курса. И она лишь укрепилась в этой мысли. Во-первых, довольно скоро стало ясно, что их новый однокурсник обладал невиданным даром. Он умел управлять животными. Вообще-то птицами. Как-то после занятия заявил он ей, хотя Веледа ни о чём не спрашивала. Предпочитала держаться от него подальше. Он не то чтобы пугал её, но ей было не по себе, когда он устремлял на неё задумчивый взгляд серых глаз осмотрел он на неё постоянно. Ещё с середины первого курса Саймон Сейрен, Джеффри Варраван и Бруно Фаргис, все отпрыски знатнейших родов Арвина, сбили свою компанию, решив держаться вместе. Создали настоящую и крепкую боевую четвёрку, в которой и была именно она, Веледа Вилард. По крайней мере, парни снисходительно позволяли собой руководить время от времени пытаясь добиться расположения и завладеть её сердцем. Но Веледа держала его в заперти, решив, что до окончания Академии не собирается делать выбор. А потом появился этот. «Птичий мастер», так его иногда называли, и принялся, пусть и ненавязчиво, но уделять ей больше внимания, чем остальным. И парням такое не понравилось. Вместо драконов он, наверное, призвал ворона. Пошутил кто-то из них. Кажется, Бруно. И эта глупая шутка разошлась по Академии. Да и имя у него какой-то воронье, похожее на их карканье. Потому что новичка звали Ларги Крейген. Странное имя. Услышав его, впервые решила Веледа. Но ещё страннее был тот факт, что своего дракона Ларги никому не показывал. Словно это была тайна. Сказала лишь, что тот морской. Это возмутило Веледу. Она ведь не прятала тот факт, что призвала сразу двух — и морского, и воздушного. Наоборот, втайне гордилась этим и считала, что это знак богов, и её ждут великие свершения. Однажды она сделает нечто такое, о чём в Арвине не забудут никогда. Поэтому ей нужно быть безупречной, как в поступках, так и в мыслях. Держаться со всеми ровно, быть приветливой. Но как это сделать, если этот птичий тип её беспокоил? Как-то она пожаловалась на него парням, и те в тихомолку решили устроить ларги тёмно. По очереди вызвали того на поединок, собираясь объяснить, что тому стоит оставить Веледу в покое, потому что она не для него. Знали, что на физическую подготовку тот ходил неохотно, предпочитая проводить время в библиотеке или же окружённой воронами, сидеть на лавочке и рисовать в своём альбоме. Ну что же, оказалось, Ларги обладал невероятной силой, а ещё был гибок и увертлив, так что Бруно и Джеффа он разделал на три счёта. С Саймоном поединок закончился в ничью, на что Веледа, узнав о причине произошедшего, разъярилась не на шутку и приказала парням оставить Ларги в покое. С тех пор она старательно его избегала, обходила стороной, отводила глаза, тогда как он просто на неё смотрел. Ещё через несколько месяцев он попытался с ней заговорить, но Веледа лишь покачала головой и пошла своей дорогой. Затем он стал её преследовать. Появляться там, где его быть не должно, но в непосредственной близости от неё. Как, например, сегодня, в свободное воскресенье, когда все либо разъехались из Академии по домам, либо отсыпались в своих комнатах в общежитиях. Они с парнями решили перекусить и отправиться на немного опасную, хорошо, на опасную, а ещё довольно безрассудную вылазку. Но Ларги тоже был здесь. Сидел в столовой и привычно смотрел в её сторону. «Не обращай на него внимания, Вэл», — произнёс вернувшийся с кофе Саймон. «Или, если ты хочешь, я могу». «Не хочу», — отозвалась она. «Я поговорю с ним сама. Узнаю, зачем он решил за мной шпионить и почему думает, что такое сойдёт ему с рук». Затем решительно поднялась со стула и двинулась в сторону Ларги. Но чем ближе она подходила, тем слабее становилась её решимость. Поймав себя на этой мысли, Веледа рассердилась. «Он просто мой однокурсник», — сказала себе, причём довольно назойливый и слегка странный. «С чего бы мне его бояться?» «Привет...» — начала она, затем её взгляд упал на лист на его столе. И Веледа не договорила. Это был её портрет, причём выполненный настолько искусно, что все резкие слова, которые она собиралась произнести, поинтересоваться, по какой причине он её преследует, вечно таскаясь следом, и запретить это делать вылетели у неё из головы. «Ты меня нарисовал», — произнесла она беспомощно. «Нарисовал», — согласился он хрипловатым голосом. «Возьми». И протянул ей портрет. «Но...» «Бери. У меня таких ещё много. Твоих рисунков». Усмехнулся он. Несколько альбомов. «Но...» «Почему?» — шёпотом спросила она. Впрочем, он мог и не отвечать, и Ларгин не ответил. Просто промолчал. А затем спросил: неужели вы собираетесь достать тот упавший в море артефакт? Чем подтвердил мысли Виледы о том, что он за ними шпионил? Тут что-то произошло уже с моим сном. Тот словно подернулся рябью, после чего стал распадаться на куски. Столовая начала исчезать, как и Ларги Крейген, и Виледа Вилард державший в руках свой портрет. «Последнее, что я увидела, это как моя прапрапрам... очень много прабабка повернула голову, посмотрела на меня, затем произнесла. Ты ведь хочешь узнать всю эту историю, Шани? Увидеть, что было дальше? Хочу», — собиралась сказать ей, но вместо этого окончательно проснулась. Потому что звенел будильник, означавший, что пора вставать и собираться на занятия. А ещё ко мне, позёвывая, явилась Лина и спросила, удалось ли мне заснуть, и не буду ли я сегодня ходить, как лонь. Но, несмотря на то, что я дала подруге обещание и ответственно укладывалась спать каждый раз ещё до полуночи, ожидая продолжения сна Яви про Веледу Вилард и Ларги Крейгена, но его так и не увидела. Поэтому просыпалась каждое утро с сожалением, что оставила мою пра-пра-пра бабку растеряно стоявшую посреди столовой со своим портретом в руке, и Ларги Крейгина, смотревшего ей прямиком в глаза. В библиотечной книге, кстати, была довольно точная копия этого портрета, которую я старательно перерисовала и теперь носила сложенным в кармашке. А ещё ответственно ходила на занятия, получила несколько отличных оценок. Сдала все рефераты и поразила воображение магистра Эрвальда тем, что у меня стало хоть что-то получаться на его занятиях по практической магии. Зато я провалила все попытки заново призвать своих драконец. Уж и не знаю, как всё было у Веледы с её призывом. В книге об этом не упоминалось. Но у меня ничего путного не выходило. Кайрин на это ничего не сказал. Хотя про вторую драконец он до сих пор не знал да и поговорить у нас толком не выходило. Он почему-то меня сторонился, а если мы оказывались в непосредственной близости, то держался как строгий учитель с нерадивой ученицей. Советую мне запастись терпением, а заодно продолжать призывы. Не выдержав, я подкараулила его возле столовой. Как раз была пятница, последний учебный день, и мне не хотелось отправляться на выходные, терзаемые самыми недобрыми предчувствиями. Поэтому я в лоб спросила, в чём дело и почему он держится со мной так, словно в нашем прошлом не было ни грота на Найрине, ни побега из карасы, ни нашего поцелуя. Но память ко мне вернулась, и я помню, что всё это происходило. Хотя причин, конечно же, для такого его поведения у него имелось предостаточно. Выбирай любую. Особенно внушительной выглядела та, которая с посохом, и зовут его владыка Нари. «Боюсь, мне придётся оставить тебя раньше, чем я думал», произнёс Кайрен. И в его глазах промелькнуло что-то такое, из-за чего моё сердце забилось быстро-быстро. «Но до этого момента нам стоит сохранять дистанцию на людях. Я не хочу подставить под удар ещё и тебя с твоим дядей. То есть твой отец всё же настаивает? Это не отец Шани. Мне принесли новости верные люди». Власти Керна подозревают, что я не тот, за кого себя выдаю. И я не сомневаюсь, что скоро за мной придут. Ох, растерялась я. Ну что за напасть? Как я могу тебе помочь? Но он лишь качнул головой. Я рад, что эти выходные ты проведёшь во дворце. Там тебе будет безопасно. Кайрин знал, что я давно уже приняла приглашение принца. Лучше всего, если ты задержишься там до понедельника. Значит, останусь там до понедельника. Негромко произнесла я. Глазам прилились слезы, и я заморгала, пытаясь их скрыть. Увижу ли я тебя еще раз? Или же? Неужели на этом все? Увидишь. Уверенно пообещал он, после чего мы расстались. Пошли каждый в свою сторону. Преподаватель или ученица. Кайрин отправился к своим студентам, а я вернулась к друзьям которые тоже умели создавать проблемы. Потому что Йорган отозвал меня в сторону и заявил, что пригласил во дворец ещё и Селесту деловей. Та всю эту неделю вела себя странно. Продолжала пропадать, а если внезапно появлялась на занятиях, то глаза у неё постоянно были на мокром месте. Принц считал, что таким образом на Селесту подействовал сорванный его драконом призыв. «Я так не думаю», — сказала ему. Йорган, дело может быть совсем в другом. Я даже знала, в чём именно. Причина её слез сейчас сидела за решёткой в центральной тюрьме Керна, и напрасно адвокаты семьи Деловей пытались освободить отца Селеста. Доказательства его вины были слишком уж очевидными. Но разве можно переубедить принца правящей династии, если тот что-либо вбил себе в голову? Решил для себя, что именно Селеста призвала эту драконицу которая и есть пара для его дракона». «Она согласилась на моё приглашение», — добавил он. «Мы с ней поговорим и всё выясним». «Похоже, нам с тобой тоже не мешает поговорить», — пробормотала я. «И тоже всё выяснить». «Ну что же, если это произойдёт во дворце, так тому и быть». Заодно я дала согласие остаться на все выходные. Да и Лени тоже явно было нечем заняться в академии. И она не возражала против того, чтобы провести субботу и воскресенье во дворце. Ещё бы она сопротивлялась. Юрган пообещал, что нас разместят в лучших гостевых покоях. Затем добавил, что пришлёт карету к дому моего дяди уже этим вечером. Алину и Рикара, которые отправлялись во дворец из Академии, заберут от ворот. После этого мой день снова потянулся в размышлениях о самом разном. О Кайрине и о подозрениях у властей в том, что он нарь а ещё о бездне и предстоящей поездке во дворец. И думала я об этом ровно до тех пор, пока меня внезапно не поймал за руку Лукас Равенмор. Мы с Линой как раз спешили на последнее занятие. Это была физическая подготовка. И по дороге мы вслух размышляли о том, как нам всё успеть. Вымыть волосы после тренировки на поле, а потом переодеться. Заодно Лина радовалась новому платью, которое я подобрала для неё из маминого гардероба. А горничная... Да, у меня появилась такая в доме Дирейна. Успела немного его ушить, и Лине привезли наряд сегодня рано утром. Именно тогда на нашем пути встал Лукас Равенмор и бесцеремонно схватил меня за руку, заявив, что нам нужно немедленно поговорить. И лицо у него было таким, что я поняла. Нужно. Что-то случилось. «Что с дедом?» — быстро спросила я, когда Лина ушла, заявив, что будет ждать меня возле женской раздевалки. «Ну, правда, не тяни!» С твоим дедом всё в порядке. Но тебе не стоит сегодня быть во дворце. Вот что он мне сказал. Что? Растерялась я. И вообще, как ты об этом узнал? Один из твоих однокурсников оказался довольно болтлив. Пожал плечами Лукас. Рикар, кивнула я. Он не умеет держать язык за зубами. А ты, значит, подслушивал? Меня интересует всё, что касается тебя, Шани. Отозвался Лукас, после чего протянул руку, явно собираясь погладить меня по щеке. Но потом передумал и недовольно качнул головой. Наверное, вспомнил, как в прошлый раз улетел в кусты. «Погоди. То есть ты хочешь, чтобы я не ездила во дворец? Скажи мне, почему?» «Потому что я собираюсь позвать тебя в своё поместье», — любезным голосом произнёс он. Что скажешь, если я приглашу тебя на этих выходных посетить дом Равенморов? Этим ты сделаешь счастливыми многих. И меня, Шани, и моего отца. А уж и моей матушке говорить не придётся. Она решит, что мы собираемся пожениться, и ты от неё не отвяжешься, пока не обвенчаешься со мной при большом скоплении народа. И короля тоже позовём. Ты ведь хочешь, чтобы Герих Вельмор присутствовал на нашей свадьбе? Я закатила глаза. «Лукас, не заговаривай мне зубы. Сейчас же говори, что будет во дворце. И почему вы хотите, чтобы меня там не было? Уверена, ты действуешь по научению деда». Я прекрасно понимала, что добиться правды от пирата — занятие бесполезное. Но я снова попыталась. «Сейчас же скажи, что вы задумали». Но вместо этого услышала, что если вдруг меня позовёт ветер странствий, а посещать его поместье я не захочу, то мы можем прокатиться на паруснике в город, немного отличающийся от других». Затем Лукас добавил, что мне стоит хотя бы раз быть послушной девочкой и отказаться от поездки во дворец. На это я послала его к демонам, а затем долго бегала по стадиону и размахивала тренировочным мечом, размышляя о нашем разговоре. Единственное, что мне приходило в голову, пираты собирались выкрасть принца Йоргана, причём из дворца чтобы потом обменять его на спасение моего отца, пропавшего где-то за проливом теней. Поэтому они не хотели, чтобы я присутствовала во дворце. Но это же немыслимо. Кому такое вообще могло прийти в голову? И тут же отвечала сама себе, конечно же, моему деду, чёрному Дрейку Виларду. Судя по тому, что я о нём слышала, это было как раз в его духе. Именно поэтому, чтобы помешать планам деда, но сделать это с умом, имея в руках козырь, способный предотвратить похищение принца и весь последующий за этим хаос, я решила серьёзно поговорить с дядей. Ранее я всё время откладывала разговор, дожидаясь, когда дяди станет лучше. Хотела убедиться, что затянулись не только полученные раны, но и страшная болезнь отступила без следа. Ведь владыка Нари пообещал, что его магия даст полное исцеление. Зато теперь у меня не осталось никаких сомнений. Терзавший дядю недуг исчез. Потому что о тросте он давно уже забыл, а сейчас легко сбежал по ступеням мне навстречу, когда я приехала в охраняемый дом Дирейнов в карете. Причём тоже с серьёзной охраной. После недавнего нападения дядя решил не скупиться на нашу безопасность. Заодно он обрадовался, когда узнал, что я пробуду до понедельника во дворце. Сказал, что у него накопились дела за пределами Керна. И потому он решил... «Нам принадлежит не только этот дом, Шани. сказал он но и много собственности по всему Арвину. Мне не помешает отправиться с инспекцией хотя бы в ближайшие к столице места и проверить, не слишком ли сильно воруют мои управляющие. Думаю, многие из них уже готовились пировать на моих похоронах. Но мне придётся их разочаровать. Его слова меня не развеселили. Вместо этого я увлекла дядю для разговора в маленький салон, который я полюбила больше всего в доме и где, как оказалось, подолгу читала или вышивала моя мама. И именно там я рассказала ему, что мне известна не только личность моего отца, но и что со своим пиратским дедом я виделась целых три раза. Один раз в Карасе. Но я всё равно ничего не знаю о его логове, пираты об этом позаботились. Второй раз в Керне и третий — там же, когда дед удирал от джандармов через кусты. И пусть мой отец отпетый негодяй. «Он погубил твою мать, Шани, С негодованием воскликнул дядя. «Не будь этого мерзавца, моя сестра всё ещё была бы жива, а ещё счастлива в браке с любимым». «Но в истории не существует сослагательного наклонения, дядя», покачала я головой. «Маму уже не вернуть, а вот моего родного отца». «То есть ты хочешь, чтобы я как-то повлиял на судьбу этого негодяя?» «Где он сейчас? Неужели его до сих пор не вздёрнули?» Именно тогда я поняла, что просить у дяди о помощи бесполезно. Пиратскую часть моей крови он не примет никогда. Но я всё равно с присущим мне упрямством попыталась. Он пропал на краю мира, за заливом теней дядя. И если бы вы... О чём ты собираешься меня попросить? Нахмурился он. О том, чтобы вы использовали свои знания и помогли бы его найти. Помочь этому отребью? О нет, Шанни. И если бы я узнал, что этот мерзавец в тюрьме, то я сделал бы всё, чтобы ускорить его казнь. Но он ведь всё-таки... Не договорила, потому что дядя меня перебил. Шани, ты ещё слишком молода и неопытна, чтобы понимать, что происходит между мужчиной и женщиной. Так вот, знай, твой отец не мужчина. Он мерзкое существо мужского пола которого непонятно, как и зачем носит земля. Я буду рад услышать, что он наконец-таки сдох. Заодно я настаиваю, чтобы ты больше никогда не общалась со своим так называемым дедом. Это слишком опасно и не подходит для молодой леди нашего круга. Поэтому выкинь его из головы. А ещё лучше, расскажи нашему поверенному обо всём, что ты знаешь, и помоги совершиться правосудию. Я вздохнула и обещала подумать. «Шаани до добра подобные связи не доведут», — предупредил напоследок дядя, когда я в голубом платье спустилась его проводить. Гилбер Дерейн покидал дом немного раньше меня. «Ты великолепно выглядишь», — произнёс он напоследок. Новый гардероб заказать мне не успели, хотя дядя на этом настаивал. Вместо этого мне перешили несколько платьев из маминых, убрав, по словам горничной, старомодные валаны и добавив немного нового кружева. Теперь я выглядела как столичная модница, опять же по её словам. «Будь осторожна. добавил дядя, после чего пообещал вернуться домой через неделю. Хотя, конечно же, всё будет зависеть от ветров вокруг керна. «Обязательно буду», — пообещала я и поцеловала его в щёку на прощание. Дядя Уот была за ним и я в присланной за мной карите с гербом королевской династии Вельмаров на боку и представленной охраной, хотя Йорган и понятия не имел, какая мне может грозить опасность. Впрочем, в последнее время я не видела ни следа птичьего монстра, на меня никто не нападал. Я решила, что безда меня услышала, поняла, что медальона Велардов у меня больше нет и, наконец-таки, оставила меня в покое. Оно и к лучшему утвердила я себе, глядя на то, как мы подъезжаем к великолепному дворцу, дому династии Вельморов. Мы немного задержались, пропуская делегацию из Кронбаха, одного из небольших королевств, граничащих с нашим западным архипелагом. Ради них и устроили сегодняшний бал. Так что неудивительно, что я вышла из кареты, когда делегация уже поднималась по ковровой дорожке к распахнутым дверям дворца. Нет, ни короля, ни принца Кронбаха сегодня в Керне не было. Прибыл лишь верховный посланник с парой советников, военный атташе и несколько торговых представителей. Среди них. В этот момент я застыла и споткнулась, наступив самой себе на ногу, потому что в роскошной одежде, с трудом сходившейся на его впечатляющей фигуре, ладно, на его животе, вышагивал виджем, кокс морского призрака, корабля, на котором Лукас доставил меня в Карассу.